Артур Конан Дойл. «Туманная земля». Перевод Алехандра Бенхона. Читает Александр Абрамович. Глава первая. В которой наши спецкоры начинают действовать. Великий профессор Челленджер стал героем весьма неприличной и недостоверной книжонки. Нахальный автор выдумал ряд невозможных и романтических ситуаций с целью спровоцировать реакцию эксцентричного ученого. Ученый отреагировал иском за клевету, попыткой изъять книгу из продажи, скандалом на Слоун-стрит, двумя попытками физической расправы и в результате лишился должности лектора в лондонской школе субтропической гигиены. То есть все обошлось гораздо более мирно, чем можно было ожидать. Дело в том, что за последнее время профессор утратил значительную часть своего внутреннего огня. Широченные плечи его поникли а сирийская смоляная борода лопатой заблестела сединой. Взгляд стал менее агрессивным, улыбка не такой самодовольной, а голос, хотя и грохотал по-прежнему, но его обладатель уже не стремился незамедлительно раздавить всех противников диким ревом. Тем не менее, профессор все еще был опасен, что немало тревожило окружающих. Вулкан не потух, Он лишь затаился, о чем говорило постоянное угрюмое рокотание, грозившее внезапным извержением. Жизнь еще многому должна была его научить, но в учебе он стал чуть менее нетерпим. У изменений, случившихся с профессором, имелась точная дата. Ею стала смерть его жены. Эта маленькая женщина, словно птичка, свела гнездышко в сердце большого мужчины. Он же, как это часто бывает с сильными людьми, относился с особой нежностью и заботливостью к слабому созданию. Уступая во всем, она все завоевала, как это удается кротким тактичным женщинам. Ее внезапная кончина от осложнившегося вирулентной пневмонии гриппа сразила профессора на повал. Он все так же поднялся, грустно улыбаясь, как нокаутированный боксер, готовый продолжать раунды с судьбой. Но это был уже совершенно другой человек. Если бы не трогательная забота его дочери Энит, он, вероятно, никогда бы не оправился от удара. Именно она, ловко соблазняя разнообразными темами, фактами и информацией страстную воинственную натуру отца, разворошила в нем угасавший интерес к жизни». Только когда он опять принялся буйно полемизировать, оскорблять, почем зря окружающих, и восплыла былой ненавистью к журналистам, она поняла, что он действительно пошел на поправку. Эннит Челленджер была замечательной девушкой, и ее без сомнения стоит описать. С и сине-черными волосами отца и голубыми глазами и дышащей свежестью кожей матери она, если и не была красавицей, то обладала внешностью весьма привлекательной. Она оказалась тихоней но дух ее был силен. С младенчества ей пришлось выбирать – либо противопоставить себя отцу, либо уступить его напору и превратиться в послушную его сильным пальцем куклу. Она оказалась достаточно гибкой, чтобы уступать отцу, когда ему застилало глаза упрямство, и проявляя твердость в более благополучные времена. В последнее время, чувствуя, что постоянное давление все более угнетает ее, Она решила от него избавиться, начав собственную карьеру. Она стала подрабатывать в лондонских газетах и настолько преуспела в журналистике, что ее имя стало известным на Флит-стрит. В этом предприятии ей очень помог давний друг ее отца, а, возможно, и читателя, мистер Эдвард Мелоун из Дейли Газет. В Мэллоуне еще можно было узнать того атлета-ирландца, который в свое время успешно выступал в международном матче регбистов. Но характер его смягчился, и он сделался более сдержанным и вдумчивым человеком. Он изменился с тех пор, как снял бутсы. И хотя мускулатура его заметно сдала, а суставы утратили гибкость, разум, наоборот, стал работать глубже и активнее. Юноша превратился в мужчину. Внешне он мало переменился. Разве что усы стали погуще, округлилась талия, а лоб прорезали морщины, следы новых условий жизни в послевоенном мире. Он уже сделал себе имя в журналистике и даже в небольшой степени в литературе. Он по-прежнему оставался холостяком, хотя кое-кто считал, что маленькие белые пальчики мисс Эннет Челленджер вскоре могут освободить его от этого состояния. Стоит ли добавлять, что они были большими друзьями? Был воскресный октябрьский вечер. В окутавшем еще с утра Лондон тумане только начинали мерцать первые огоньки. Окна квартиры профессора Челленджера, расположенной на третьем этаже в здании Виктория гарденс укрывала густая мгла, и низкий гул приглушенного воскресного движения доносился снизу от невидимой дороги. Лишь неясные отблески говорили о ее существовании. Профессор Челленджер сидел, вытянув к огню толстые кривые ноги и глубоко засунув руки в карманы брюк. В его одежде была некая гениальная эксцентричность. Рубашка со свободным воротом, шелковый темно-бордовый галстук, завязанный большим узлом, и черная бархатная куртка, которая вместе с растрепанной бородой придавала ему вид пожилого богемного художника. Рядом, в черном платье с укороченной юбкой, круглой шляпки и со всеми другими модными приспособлениями, которыми женщины умудряются искажать красоту природы, сидела его дочь, а у окна со шляпой в руках стоял поджидая ее Мелоун. «Я думаю, нам пора выходить, Эннет. Уже почти семь», – сказал он. Они вместе писали серию статей о лондонских религиозных конфессиях, и поэтому каждое воскресенье отправлялись в новое место, готовя очередной материал для газеты. Да восьми еще уйма времени, Нэт». «Сядьте, сэр, сядьте!» Прогремел челленджер, по привычке теребя бороду. Явный признак того, что у него портится настроение. «Ничего не раздражает меня больше, чем человек, стоящий у меня за спиной. Атавистический пережиток. Страх, что тебя стукнут по голове дубиной или всадят кинжал в спину. Но с этим чувством трудно справиться. И ради всего святого, оставьте шляпу. «Вечно у вас такой вид, будто вы опаздываете на поезд». «Такова жизнь журналиста. Если мы не будем все время спешить, поезд уйдет без нас». Даже Эннет начинает это понимать. Впрочем, она права, времени у нас достаточно. «Как далеко вы продвинулись?» — спросил Челленджер. Энит сверилась с записной книжкой. «Мы побывали в Семи. Вестминстерское аббатство для церкви в самой колоритной ее форме, Святая Агата для Высокой Церкви и Тюдор Плейс для Низкой». Затем Вестминстерский собор для католиков, Энделл-стрит для пресвитериан и Глостер-сквер для унитаристов. Но сегодня мы собираемся познакомиться с кое-чем необычным. Мы отправляемся к спиритуалистам». Челленджер свирепо фыркнул, как разъяренный бык. «На следующей неделе вас, пожалуй, понесет по домам для умалишенных?» – сказал он. «Не хотите же вы сказать, Малоун, что у этих «человека-духов» есть свои церкви?» «Я специально занимался этим вопросом», — отвечал Мэлоун. «Я, как правило, изучаю голые факты и цифры, прежде чем взяться за работу. В Великобритании зарегистрировано более 400 церквей». Челленджер фыркнул сразу за целое стадо свирепых быков. «Похоже, глупости и доверчивости человека предела не существует. Homo sapiens. Homo idioticus. Кому они там молятся? Привидением?» Ну, это нам и предстоит выяснить. Нам нужно получить от них какой-нибудь материал для статьи. Мне не нужно говорить, что я полностью разделяю вашу точку зрения. А вот Аткинсон из больницы Святой Марии, с которым я недавно беседовал, думает иначе. А ведь он восходящая звезда хирургии. Я о нем слышал. Спинной мозг. Совершенно верно. Очень уравновешенный и компетентный. К тому же авторитет в области психических исследований, как называют новую науку. «Тоже мне наука!» «Ну, так принято считать. Он, кажется, серьезно относится к этим людям. Я консультировался с ним, когда мне потребовалась нужная информация. Он знаком с их литературой. И знаете, как он их называет? Пионеры рода человеческого!» «Пионеры дурдома!» – прорычал Челленджер. «И при чем здесь литература?» Какая еще там у них литература? Ну, это был еще один сюрприз. У Аткинсона 500 томов, но он жалуется, что его экстрасенсорная библиотека очень несовершенна. Видите ли, есть французская, немецкая, итальянская, а также наша собственная. Слава богу, все это безумие не ограничивается бедной старой Англией. Чудовищная галиматья! А ты вообще читал что-нибудь, папа? Спросила Энит. С чего ради? Мне не хватает времени, чтобы удовлетворить хотя бы половину моих истинно научных интересов. Какой вздор ты несешь, Энит? Прости, папа, но ты говорил с такой уверенностью. Я подумала, ты что-то знаешь. Челленджер крутанул своей массивной головой и вперил в дочь горящий львиный взгляд. Вы полагаете, что логический мозг... Мозг высшего порядка должен читать и учиться, прежде чем он сможет обнаружить явный вздор? Должен ли я изучать математику, чтобы опровергнуть человека, который говорит мне, что 2 плюс 2 пять? «Должен ли я снова заняться физикой и отказаться от своих принципов только потому, что какой-то мошенник или дурак настаивает на том, что стол может подняться в воздух вопреки закону всемирного тяготения? Неужели нужно 500 томов, чтобы выяснить, то, что легко доказывается в любом полицейском суде, когда разоблачается самозванец. Эннет, мне стыдно за тебя. Дочь весело рассмеялась. Папа, прекрати рычать на меня. Сдаюсь. По правде говоря, я тоже так думаю. И все же их поддерживают весьма достойные люди, произнес Мэлоун. Вряд ли вы будете смеяться над Лоджием, Круксом и прочими. Не говорите ерунды, Мелоун! У каждого великого ума есть слабая сторона, своего рода оскомена на здравый смысл. Неожиданно впадаешь в идиотизм. Что и произошло с этими людьми? Нет, нет. я не знаком с их доказательствами, да и не собираюсь знакомиться. Существуют очевидные вещи. Если постоянно пересматривать всякое старье, когда же заниматься новыми проблемами? «Все давно ясно. Доказательствами здесь служат здравый смысл, английский закон и поддержка всех здравомыслящих европейцев!» «Вот оно что!» — отозвала Сенит. «Впрочем...» — продолжал он. «Я могу признать, что время от времени случаются простительные заблуждения». Голос его зазвучал тише, а выразительные серые глаза печально уставились в пустоту. «Я знал случаи, когда самый холодный интеллект, даже мой собственный интеллект, мог на мгновение усомниться». Мэлоун насторожился. «О чем вы, сэр?» Челленджер колебался. Он, казалось, боролся с собой. Словно какая-то боль мешала ему выдавить из себя слова. Наконец, резким, нетерпеливым жестом он отбросил сомнения и заговорил. «Я никогда не рассказывал тебе, Эннит! Это было слишком... слишком интимно. Впрочем, наверняка чепуха. Потом я всякий раз заливался краской стыда, стоило мне только вспомнить, как я чуть было не поверил в этот бред. Даже самых закаленных людей можно застать врасплох. Да, и что же это, сэр? Все произошло после смерти моей жены. Вы знали ее, Мэлоун. Вы можете понять, каково мне пришлось тогда». Это была ночь после кремации. Ужасно, Мэлоун, ужасно! Бесконечно дорогое крошечное тельце опускалось все ниже, а затем вспыхнуло пламя, и дверь лязгнула. Его огромное тело задрожало, и он провел большой волосатой рукой по глазам. «Не знаю, к чему я вам это рассказываю. Ладно, так уж вышло. Пусть это послужит для вас предупреждением. Так вот, в ту ночь...» «Ночь после кремации. Я сидел в холле. Она была там», — он кивнул на Энит. «Она уснула в кресле, бедняжка. Вы знаете дом в Роттерфилде, Мэлоун. Мы были в том огромном холле. Я сидел у камина. Вся комната была окутана тенью, и мой разум тоже был окутан тенью. Нужно было разбудить дочь и отправить ее в постель, но она так сладко спала, откинувшись в кресле» что я не решился ее беспокоить. Было, наверное, около часу ночи. Помнится, луна светила в витражное окно. Я сидел и размышлял. И вдруг раздался шум. Шум, сэр. Звуки. Сначала тихие, вроде тиканье часов. Потом громче и отчетливее. Тук-тук-тук. Знаете, у моей жены была особенная манера стучать в дверь. Своими маленькими пальчиками она как бы отбивала незатейливую мелодию. Она и меня приучила, и потому мы всегда знали о приходе друг друга. Так вот, мне почудилось, ведь я был тогда как помешанный, что стуки обрели знакомый ритм. Я не мог его локализовать. Вы, конечно, можете себе представить, как я старался установить источник этих звуков. Это было где-то надо мной, явно по дереву. Я потерял чувство времени. Думаю, это повторялось не меньше дюжины раз. О, папа, ты никогда не говорил мне. Нет, но я разбудил тебя и попросил посидеть со мной тихо. Да, это я помню. Ну, мы сидели, но ничего не произошло. Больше ни звука. Конечно, это был обман. Может, в дереве завелся жучок или плющ шелестел снаружи. Мой собственный мозг задал ритм. Вот так человек впадает в детство и превращается в идиота. Этот случай стал для меня уроком. Я понял, даже умнейшего из умнейших могут обмануть собственные эмоции. Но откуда вы знаете, сэр, что это была не ваша жена? Абсурд, Мелоун. Чушь. Говорю вам, я видел ее в огне. «Что там могло от нее остаться?» «Ее душа. Дух». Челленджер тоскливо покачал головой. «Дорогое мне тело распалось на составные элементы. Газообразная его часть улетучилась, а твердые частицы выгорели и превратились в прах. Это был конец. Ничего не осталось. Она сыграла свою роль. Сыграла ее красиво, благородно». Дело сделано. Смерть покончит со всем Эти разговоры о душе, анимизм дикарей, это суеверие, миф. Скажу как физиолог, человека можно заставить совершать злодеяние или достичь высот добродетели путем манипуляций с сосудами мозга. Я превращу Джекеля в хайда с помощью хирургической операции. Другой добьется того же путем гипноза. Это сделает алкоголь. Это сделают наркотики. Абсурд, Мелоун. Абсурд. Как дерево падает, так оно и лежит. Другой жизни нет. Ночь. Вечная ночь. Долгий отдых для усталого труженика. Ну, это печальная философия. Лучше уж печальное, чем фальшивое. «Может и так. Не отрицаю. Нужно мужество, чтобы справиться с такой бедой. Я рассуждаю так же, как вы». «Но мои инстинкты против!» — воскликнула Эннет. «Нет, нет, я никогда не смогу в это поверить!» Она обвила руками огромную бычью шею. «Не говори мне, папа, что ты со всем своим сложным умом и удивительной личностью...» «Всего лишь вещь, в которой после смерти не больше жизни, чем в сломанных часах». «Четыре ведра воды и мешок соли», — сказал Челленджер с улыбкой, разжимая руку дочери. «Это твой папочка, моя девочка, и тебе придется смириться с этим. Ну, сейчас без двадцати восемь. Вернитесь, если сможете, Мэллоун, и дайте мне послушать о ваших приключениях среди безумцев». Классика, фантастика, детектив. Ютуб-канал. Аудиокниги. Глава вторая, которая описывает вечер в странной компании. Романтическая связь Эннит Челленджер и Эдварда Мэлоуна не должна представлять ни малейшего интереса для читателя по одной простой причине – она не представляет ни малейшего интереса для писателя. Всех молодых людей чрезвычайно волнует продолжение человеческого рода. Мы же в своей хронике стараемся рассказать о делах, не столь тривиальных и представляющих больше интерес. Об их взаимной склонности мы упомянули лишь для того, чтобы была понятнее их доверительная близость и нежное товарищество. Если человечество в чем-то и преуспело, по крайней мере в англокельтских странах, так это прежде всего в том, что канули в лето чопорная жеманность и ханжество, и теперь юноши и девушки могут беспрепятственно встречаться друг с другом и даже быть просто друзьями. Поехав по Эджверт-Роуд, такси с нашими искателями приключений свернуло в узкий переулок под названием Хелбек-Террас, где почти в середине ряда унылых кирпичных зданий бросала на улицу поток света одна арка. Такси подкатило прямо к ней, и водитель распахнул перед ними дверцу. «Это и есть церковь спиритуалистов», — сказал он. Кивком поблагодарив клиентов за щедрые чаевые, он прибавил простуженным голосом человека, добывающего себе пропитание в любую погоду. «Сплошное надувательство, сэр!» Успокоив таким образом свою совесть, он снова уселся на водительское сиденье, и через мгновение красные огоньки фар растаяли в темноте. Мелоун рассмеялся. «Вокс попули, Энит, Вот вам мнение обывателя!» «Так ведь наши тоже, если на чистоту!» «Но мы своей статьей поневоле делаем им рекламу! Вряд ли наш таксист это бы одобрил!» «Клянусь Юпитером, будет обидно, если мы не сможем попасть внутрь!» У дверей собралась толпа, а человек, стоящий на верхней ступеньке, выставив перед собой ладони, убеждал их разойтись. «Ничего не выйдет, друзья! Сожалею, но ничем не могу помочь!» «Нам уже дважды угрожали судебным преследованием заскученность в помещении!» Он позволил себе пошутить. «Никогда не слышал, чтобы у ортодоксальной церкви были такие проблемы. Это точно!» «Я приехал аж из Хаммерсмита!» Раздался чей-то плачущий голос. Свет падал на живое взволнованное лицо говорящей, маленькой женщины в черном с младенцем на руках. «Вы пришли за пророчеством, мэм!» Кивнул превратник с пониманием. «Послушайте, оставьте мне имя и адрес, и я напишу вам. Миссис Депс примет вас бесплатно. Это лучше, чем томиться в толпе, не зная, дойдет ли до вас очередь. А так она займется лично вами». «Не толкайтесь, сэр, это не поможет». «А вы кто такие?» «Журналисты», — он схватил Мэлоуна за локоть. «Журналисты, говорите?» «Пресса бойкотирует нас, сэр. Если сомневаетесь, посмотрите еженедельный список богослужений в «Субботнем Таймс». «А вы из какой газеты?» «Дели Газет. Ну и ну. Наша популярность растет. И дама тоже. Особая статья, честное слово. «Следуйте за мной, сэр, и держитесь поближе. Постараюсь что-нибудь для вас сделать. «Запирайте, Джо. Ничего не поделаешь, друзья. Успокойтесь и расходитесь по домам. «Вот строительный фонд пополнится, и у нас будет для вас больше места. А теперь, мисс, сюда, пожалуйста». Они спустились вниз по улице, потом кривым переулком обогнули здание и очутились перед маленькой дверцей, над которой висела красная лампа. «Мне придется вывести вас на сцену. В зале нет стоячих мест». «О боже!» — воскликнула Энит. «Оттуда вам будет лучше видно, мисс. А если повезет, так и сами будете прочитаны. Так часто бывает. У тех, кто расположен ближе всего к медиуму, больше шансов. А теперь сюда, сэр». Они оказались в небольшой неопрятной комнате с грязно-белыми стенами, сплошь увешанными шляпами и накидками. Худощавая женщина, греющая над огнем костлявые руки, строго сверкнула на них из-под очков живыми глазами. Спиной к огню в традиционной британской позе стоял крупный, толстый мужчина с бескровным лицом, рыжими усами и любопытными светло-голубыми глазами моряка. Дополняли группу невысокий лысый человек в огромных очках в роговой оправе и очень красивый, спортивного сложения, молодой человек в синем костюме. На сцени все уже расселись, мистер Пибл. Для нас осталось только пять мест», — произнес толстяк. «Знаю, знаю», — сказал человек, названный Пиблом. В ярко освещенной комнате стало видно, какой он нервный и высохший, словно состоящий из одних жил. «Но это пресса, мистер Болсобер. Специальная статья в или Гэзит» их имена мыло и челленджер знакомьтесь мистер болсовер наш председатель а это знаменитая сновидящие миссис депс из ливерпуля это мистер джеймс а этот высокий молодой джентльмен мистер гарди уильямс наш энергичный секретарь мистер уильямс собирает деньги в наш строительный фонд берегите карманы коли мистер уильямс рядом все рассмеялись сбор денег состоится позже Произнес мистер Уильямс, улыбаясь. Хорошая, воодушевляющая статья, вот лучший вклад, сказал тучный председатель. Вы когда-нибудь бывали на собраниях, сэр? Нет, сказал Малоун. Выходит, вы не так уж много про нас знаете. Да, немного. Ясно. Значит, всыпете нам по первое число. Все видят сначала комическую сторону. Так что и вы состряпаете при репортаж. «Сам-то я никогда не видел чего-то особенно забавного в духе умершей жены, но это дело вкуса, а также знаний. Если предмет тебе неизвестен, как можно воспринимать его всерьез? Я никого не виню. Мы сами когда-то были такими. Я, например, работал у Брэдлоу, и моим непосредственным начальником был Джозеф МакКейб, и так продолжалось до тех пор, пока не явился мой старик-отец и не вытащил меня. «Вот, молодец», — заметила ливерпульский медиум. «Тогда я впервые почувствовал свои силы. Видел покойного отца, как вас сейчас». «Он был воплоти, как один из нас». «Не могу утверждать наверняка. Но результат всегда лучше, если призывают близкие люди». «Пора», — объявил мистер Пибл, захлопывая крышку часов. «Вы сядете на правый стул, миссис Депс. Не желаете ли выйти первой?» За ней вы, господин председатель. Потом вы двое и я. Вы, мистер Уильямс, сядете слева и будете запивать. Зал надо разогреть, а у вас это неплохо выходит. Итак, прошу». На помосте уже было полно людей, и вновь прибывшие продвигались вперед под приветственный дружелюбный гул. Мистер Пибл протеснулся в бок, кому-то что-то шепнул, и для Эннид с Мелоуном нашлись два стула у стены. Укромный уголок вполне устраивал молодых людей. Здесь они могли свободно пользоваться своими блокнотами незаметно для окружающих. «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» – прошептала Эннет. «Пока не впечатлен». «Я тоже», – заметила Эннет. «Но все равно, очень интересно». Когда люди относятся к чему-то с увлечением, они всегда интересны, согласны вы с ними или нет. А увлеченность этих людей сразу бросалась в глаза – Зал был набит до отказа. Лица присутствующих обратились к помосту, большинство женских, но мужчин тоже было немало. Все они имели между собой какое-то неуловимое сходство. Оно укрылось не в особом отпечатке изысканности или интеллекта, а в безусловной открытости, искренности тренированный глаз Мэлоуна сразу отметил мелких торговцев, лавочников, администраторов магазинов, крепких ремесленников, женщин из мелкой буржуазии, утомленных домашними заботами, случайных молодых людей, пришедших сюда любопытства ради. Толстый председатель встал и поднял руку. «Друзья мои», — начал он, — «в который раз нам пришлось отказать большому количеству людей, желавших провести сегодняшний вечер вместе с нами». «Нам необходимо большее помещение. Строительным фондом занимается мистер Уильямс, тот, что слева от меня. Он будет рад услышать любого из вас. На прошлой неделе я был в одной гостинице и увидел у конторы объявление. Чеки не принимаются. Брат Уильямс никогда так не скажет. Только попробуйте, сами увидите». Аудитория рассмеялась. Атмосфера здесь совсем не напоминала церковную и была ближе скорее к атмосфере лекционного зала. И последнее. Я сегодня выступать не буду. Я просижу весь вечер молча на этом стуле. Прошу только всех спиритуалистов, не приходите на воскресное вечернее бдение. Вечером пусть уж приходят обычные люди со своими вопросами. Пусть вливаются новые силы. «А вы можете прийти на утреннюю службу. Вам истина уже открылась. Возблагодарите за это Господа и дайте шанс другим». Председатель откинулся на спинку стула. На ноги вскочил мистер Пибл. Он был явно полезным человеком. Такой стихийно возникает в каждом обществе и потихоньку все прибирает к рукам. Жадное костлявое лицо его пылало восторгом. Он сиял, как провод под напряжением. Нет, скорее, как целый пучок проводов. Электричество, казалось, потрескивало на кончиках его пальцев. «Гимн первый!» – возопил он. Загудела физгармония, публика встала. Гимн был прекрасный, исполнялся со страстью. До мира донеслось дыхание от вечных берегов небес. Над смертью торжествуют души, на землю возвратясь опять. Когда раздался рефрен, в голосах послышалось ликование. «Потому-то и празднуем мы юбилей! Потому-то так весело мы поем! Ну и где твоя победа, могила? Ну и где ж твое жало, смерть?» Да, эти люди были искренни и не казались умственно отсталыми. И все же, глядя на них, Эннет и Милон испытывали острую жалость. Как прискорбно быть обманутым в деле настолько личном, мошенниками, которые используют самое сокровенное твои чувства, эксплуатируют любовь к почившим дорогим тебе людям. Что знали эти несчастные о доказательственном праве, о холодной непогрешимости научных законов? Бедные, честные, обманутые люди». «А теперь, — забежал мистер Пибл, попросим мистера Монро из Австралии исполнить призыв!» Дикого вида старик с косматой бородой и дремлющим в глубине глаз огнем поднялся и несколько секунд стоял, опустив взгляд. Затем он приступил к молитве, незамысловатой импровизацией. Мэлоун записал первое предложение. «Отче!» «Прости нам невежество наше, не ведаем, как должно обращаться к тебе, но делаем это со всем старанием и от чистого сердца». И далее, в том же духе. Эннит и Мэлоун переглянулись. В собрание исполнило еще один гимн, не такой удачный, как первый. А потом президент объявил, что мистер Джеймс Джонс из Северного Уэльса сейчас войдет в транс и передаст послание от своего хорошо известного патрона, Алаша, из Атлантиды. Мистер Джеймс Джонс, резвый человечек в потёртом клетчатом костюме, решительно выступил вперёд, постоял минуту в глубокой задумчивости и, сильно задрожав всем телом, начал говорить. Следует признать, что кроме неподвижного взгляда и пустого остекленения глаз, ничто не указывало на то, что оратором был кто-либо, кроме мистера Джеймса Джонса из Северного Уэльса. Следует также отметить, что если мистер Джонс содрогнулся вначале, то теперь пришел черед содрогнуться и всем остальным. Дух Атланта оказался кошмарным занудой. Он монотонно бубнил настолько пошлый бред, что Мелоун, не удержавшись, прошептал Эннет, что если Аллаш был ярким представителем своей популяции, то даже хорошо, что его родина скрыта водами Атлантического океана. Наконец, еще раз очень драматически тряхнув телом, мистер Джонс вышел из транса. Председатель вскочил на ноги с рвением, выдававшим его опасения по поводу повторного визита Атланта. «Этот вечер с нами разделяет», — воскликнул он, — «хорошо известная медиум из Ливерпуля. Миссис Депс, как многие из вас знают, наделена несколькими дарами духа, о которых говорил святой Павел, и среди них...» «Способность различать призраков, и хотя там все зависит от законов, действующих за гранью нашего влияния, доброжелательная атмосфера очень важна, и потому миссис Депс рассчитывает на ваши добрые отношения и молитвы, пока она попытается вступить в контакт с теми выдающимися потусторонними сущностями, которые соблаговолят почтить нас своим присутствием нынче вечером». Председатель сел. А миссис Депс поднялась под сдержанные аплодисменты. Очень высокая, очень бледная, очень худая, с орлиным лицом и глазами ярко блестевшими из-под очков в золотой оправе, она стояла перед замершим в ожидании залом. Ее голова была чуть повернута. Казалось, будто она к чему-то прислушивается. «Вибрация!» — воскликнула она наконец. «Я хочу полезную вибрацию!» «Сыграйте строфу на физгармонии, пожалуйста!» Инструмент забубнил «О, Иисус, возлюбленной души моей!» Аудитория затаила дыхание в ожидании, немного испуганно. Зал был освещен не очень хорошо, и в углах затаились темные тени. Медиум стояла в той же позе, и ее уши были напряжены. Внезапно она вскинула руку, и музыка оборвалась. «Сейчас, сейчас! Всему свое время!» проговорила она, обращаясь к невидимому собеседнику. Затем сказала залу. «Я не чувствую хороших условий для сеанса нынче вечером, но я сделаю все возможное, и они тоже. Но сначала я должна поговорить с вами». И она заговорила. Все произнесенное ею показалось Эннет и Мелоуну полным бредом. Ее речь была сбивчива и лишена смысла, хотя время от времени какая-нибудь фраза или предложение привлекали внимание. Мелоун убрал ручку в карман. Почему записывать слова сумасшедшей? Сидящий рядом спиритуалист, заметив его отвращение, наклонился к нему и прошептал. «Это она так настраивается! Подбирает длину волны! Ведь все зависит от вибрации! О, кажись, нашла!» Миссис Депс Резко умолкла посередине фразы и, вытянув длинную руку, дрожащим пальцем указала на женщину во втором ряду. — Вы! Дама с красным пером! Нет, не вы! Полная женщина впереди вас! Да, вы! Позади вас возник дух! Это мужчина! Высокий мужчина около шести футов! Открытый лоб, серые, а может, голубые глаза, удлиненный подбородок, каштановые усы. Лицо в морщинах. Вы узнаете его, дорогая. Полная женщина выглядела встревоженной, но отрицательно покачала головой. Ладно, посмотрим, смогу ли я вам помочь. Он держит в руке книгу, коричневую книгу с застежкой. Это бухгалтерская книга, какие обычно бывают в конторах. Я различаю слова страхование в Каледонии. Это вам о чем-то говорит? Полная женщина сжала губы и мотнула головой. «Что ж, могу добавить еще кое-что. Он умер после долгой болезни. Проблемы с грудью, астма». Полная женщина оставалась непреклонной, зато на ноги подскочила небольшого роста, раскрасневшаяся от гнева особа, сидевшая через два стула. «Это мой муж, мэм. Скажите ему, что я не хочу иметь с ним никакого дела». Она решительно опустилась на место. «Да, правда, он движется теперь к вам» хотя раньше был ближе к ней. Он хочет сказать, что ему жаль. Знаете, нехорошо обижаться на покойника. Прости и забудь. Все кончено. Он хочет вам кое-что передать. Вот. Сделай это, и мое благословение будет с тобой. Вы понимаете, о чем речь?» Сердитая женщина кивнула с удовлетворением. «Очень хорошо». И медиум внезапно ткнула пальцем в толпу у дверей. «Это для солдата». Солдат в хаке, стоявший перед сбившимися в кучу людьми, выглядел сильно удивлённым. «Что для меня?» «Это солдат. У него капральские полоски на погонах. Это крупный мужчина с седыми волосами. На его плечах жёлтые петлички. Я разглядела инициалы «Дже-Ха». «Вы его знаете?» «Да, но он же умер», — ответил солдат. Он был не в курсе, что находится в спиритуалистической церкви, и все происходящее было для него загадкой. Соседи торопливо объяснили ему, как сумели. «Елы-палы!» — закричал солдат и поспешил скрыться под дружный смех. В наступившей паузе Мелоун услышал, как медиум тихо бормочет, обращаясь к невидимым собеседникам. «Да, да, дождитесь своей очереди. Говорите, вы, женщина, встаньте рядом с ним». «Ну как я могу его иначе узнать? Если б я могла!» Миссис Депс в эту минуту напоминала билетера в театре, указывающего, кому куда идти. Ее следующая попытка закончилась полным провалом. Солидный мужчина с густыми бакенбардами отрез отказался от родства с неким пожилым джентльменом. Медиум с удивительным терпением сообщала все новое дополнительное сведение, но так ничего и не добилась. «Вы спиритуалист, друг мой!» Да, уже десять лет как. Ну, тогда вы знаете, какие бывают трудности. Да, я это знаю. Подумайте, хорошенько, и наберитесь терпение, но пока мы должны просто остановиться. Мне жаль вашего друга. Наступила пауза, во время которой Энит и Мэлоун шепотом обменивались впечатлениями. Что думаешь, Энит? Я не знаю. Смущена. «А, я уверен, что тут наполовину догадки, а наполовину сообщники. Все эти люди посещают одну церковь и многое знают друг о друге. А чего не знают, то могут и спросить». «Да, но миссис Депста здесь впервые?» «Ее могли заранее поднатаскать. Хитро продуманное мошенничество и блеф. Да, так и есть. А что ж еще? Может, телепатия?» «Может, и не без этого». «Слушай, она опять начала». Следующая попытка медиума оказалась удачнее. Мрачный мужчина в трауре, сидящий в глубине зала, узнал по описанию и манере выражаться свою жену. «Я слышу имя. Уолтер». «Это я». «Она называла вас Уот?» «Нет». «Ну, так теперь называет». «Скажи Уоту передать мою любовь к детям». «Это она сказала». «Переживает за детей». Да, она такая. Ну, они не меняются. Мебель. Что-то про мебель. Она говорит, что вы ее отдали. Это так? Ну, я хотел как лучше. Аудитория захихикала. Странным образом трагическое переплеталось с комическим. Странно и вместе с тем как-то естественно и человечно. Она сообщает, тот человек расплатится, все будет хорошо. Оставайся хорошим человеком, вот, и мы с тобой здесь будем счастливее, чем когда-либо на земле. Мужчина закрыл глаза рукой. Пока провидица стояла в нерешительности, высокий молодой секретарь приподнялся и что-то прошептал ей на ухо. Женщина бросила быстрый взгляд через левое плечо в сторону посетителей. — Я вернусь к этому, — сказала она. Она дала публике еще два описания, оба довольно расплывчатые, оба были узнаны, но с некоторыми оговорками. Любопытно, что она называла мелкие детали, которые разглядеть на расстоянии было просто невозможно. Так, говоря об образе, который, как она утверждала, образовался в дальнем конце зала, она, тем не менее, могла дать цвет глаз и мелкие черты лица. Мэлоун отметил этот факт как возможность для деструктивной критики. Он как раз записывал это, когда женский голос зазвучал громче, и, подняв глаза, он обнаружил, что она повернула голову, и ее очки сверкнули в его сторону. «Я редко читаю тех, кто на сцене», — сказала она, поворачивая лицо то к нему, то к публике. «Но сегодня вечером у нас здесь друзья, и им, может быть, интересно вступить в контакт с духами. Я вижу, позади усатого джентльмена выстраивается присутствие». Джентльмена, который сидит рядом с барышней. Да, сэр, позади вас. Это мужчина среднего роста, скорее даже низенький. Он не молод, за 60, седоволосый, с горбатым носом и белой бородкой. Таких еще называют козлинами. Он вам не родственник, как я понимаю, а друг. Вам он кого-нибудь напоминает, сэр? Мелоун покачал головой с легким презрением. Такое описание подойдет миллиону стариков, шепнул он Энит. «Попробуем подобраться поближе. У него глубокие морщины на лице. Могу добавить, что при жизни он был раздражительным человеком». Мэлоун снова покачал головой. «Вздор! Совершеннейший вздор!» — пробормотал он. «Что ж, он кажется очень обеспокоенным, так что мы обязаны сделать для него все, что можем. У него в руках книга, учебник. Он открывает ее. Я вижу страницу с диаграммами». «Возможно, он написал ее, или, может быть, учил по ней?» «Да, он кивает. Он учил по этой книге. Он был преподавателем». Мэлоун не ответил. «Не знаю, чем еще помочь». «А, вот, у него родинка над правой бровью». Мэлоун вздрогнул, словно его ужалили. «Одна родинка?» — воскликнул он. Очки снова сверкнули. «Две. Одна большая, одна маленькая». — О, господи! — выдохнул Мэлоун. — Профессор Сэмерли! — А, узнали! Есть и сообщение. — Приветствую старого... Это длинное имя и начинается с буквы «Ч». Я не могу его разобрать. Вы понимаете, кого он имеет в виду? — Да. В следующее мгновение она уже отвернулась и принялась описывать что-то или кого-то еще. А на платформе позади нее остался сидеть сильно потрясенный Мэлоун. Именно в этот момент, к удивлению и зрителей, и гостей, порядок на сеансе был нарушен появлением рядом с председателем высокого, бледного, бородатого человека, одетого как самодовольный ремесленник, который поднял руку внушительным жестом человека, привыкшего проявлять власть. Затем он небрежно склонил голову и что-то сказал мистеру Болсоверу. «Это мистер Миромар из Далстона», — сказал председатель. «Мистер Миромар хочет передать сообщение». «Мы всегда рады получить известие от мистера Мирамара». Репортерам видна была только часть лица новоприбывшего, но обоих поразила его величественная осанка и солидный профиль, намекающий на недюжинный интеллект. Он заговорил чистым и глубоким голосом опытного оратора. «Мне было приказано разнести эту весть везде, где, по моему мнению, есть уши, чтобы ее услышать. Здесь Таковые присутствуют, и поэтому я пришел. Пославшие меня желают, чтобы род человеческий постепенно осознал ситуацию, чтобы избегнуть шока или паники. Я один из нескольких избранных для распространения новостей». «Боюсь, он буйный», — прошептал Мэлоун, что-то стремительно строча у себя на колени. Публика в зале отнеслась к этим словам со скептицизмом. Многие снисходительно улыбались. И все же было что-то в манере и голосе этого человека, что заставляло их ловить каждое слово. Обстоятельства достигли кульминации. Даже идея прогресса становится материальной. Прогресс – это быстро перемещаться, мгновенно отправлять и получать сообщения, создавать новые машины. Но все это только сбивает с верного курса. Есть только один истинный прогресс – духовный. Человечество на словах отдает ему должное, но продолжает идти по ложному пути материальной науки. Центральной разведкой выявлены среди всеобщего равнодушия случаи искренних сомнений. Люди, выросшие из устаревших постулатов, имеют право на новые доказательства, поэтому они были отправлены свидетельства, сделавшие жизнь после смерти такой же ясной, как солнце над небесами. Осмеянные учеными, осужденные церквями, оклеветанные газетами и отвергнутые с презрением. Это последнее И величайшая ошибка от человечества. Теперь аудитория внимала. Общие теории были за пределами их умственных способностей. Но эти простые слова они понимали сразу. Послышались одобрительные аплодисменты. Положение стало безнадежным. Ситуация вышла из-под контроля. Когда дар неба был проигнорирован, в ход было пущено самое суровое средство. Топор упал. Десять миллионов молодых людей лежат мертвыми, в два раза больше покалечено. Это было первое предупреждение Бога человечеству. Но тщетно, унылый материализм по-прежнему превалирует. За годы, дарованной благодати, кроме движений духа в таких церквях, как это, нигде не было видно никаких изменений. Народы накопили новые запасы греха, а грех. «Всегда должен быть искуплен». Россия превратилась в выгребную яму. Германия не раскаялась в своем вызывающем ужас материализме, который и был главной причиной войны. Испания и Италия погрязли в чередовании атеизма и суеверия. Во Франции отсутствует религиозный идеал. Британия оказалась в тупике, и растеряна, заполненная окаменелыми сектами, в которых нет ни капли жизни. Америка злоупотребила своими прекрасными возможностями, и вместо того, чтобы быть любящей младшей сестрой пораженной Европы, задержала экономическое восстановление денежными претензиями. Она обесчестила подпись своего президента и отказалась вступить в Лигу мира, которая была единственной надеждой на будущее. Нагрешили все, кто больше, кто меньше, и кара будет соразмерна грехам их. И придет она скоро. А теперь я зачитаю те слова, которые меня попросили передать вам, чтобы не исказить их каким-либо образом». Он вынул из кармана листок бумаги и прочел. «Мы хотим не запугать людей, а побудить их начать, наконец, заняться саморазвитием» в более духовном направлении. Начинайте готовиться, пока еще есть время. Мир не может оставаться прежним. Или он уничтожит себя. И в первую очередь необходимо рассеять темную тучу теологии, которая встала между человечеством и Богом». Он сложил листок и убрал его обратно в карман. «Это то, что меня попросили вам сообщить». Распространяйте вести везде, где вам покажется распахнутое окно в душе. Скажите им Покайтесь, исправьтесь, время грядет! Он замолчал и, казалось, собрался уходить. Чары рассеялись. Публика зашумела и откинулась на спинки своих кресел. С задних рядов раздался голос: Это что, конец света, мистер? Нет, коротко ответил Миромар. «Второе пришествие?» – спросил другой голос. «Да». Быстрыми, легкими шагами он пробрался между стульями на помосте, задержался у двери и через мгновение исчез. «Один из этих фанатиков второго пришествия», – прошептал Мэлоун. «Их немало. Христо-дельфиане, расселиты, библейские студенты и полно еще всяких». «Но этот был впечатляющий». «Весьма», – согласила Сенит. «То, что поведал нам наш друг, всем очень интересно, я уверен», — сказал председатель. «Мистер Мирамар искренне симпатизирует нашему движению, хотя нельзя сказать, что он на самом деле принадлежит к нему. И, конечно, ему всегда рады на наших сеансах. Что ж касается его пророчества, то мне кажется, что мир и так натерпелся выше любых ожиданий. Если же дела и вправду обстоят так, как он утверждает, мы мало что можем поделать». «Нам остается просто выполнять свои повседневные обязанности, делать это как можно лучше и ждать события, надеясь на помощь свыше». «Если завтра грядет судный день», — прибавил он, улыбаясь, — «сегодня я намерен присмотреть за своей продовольственной лавкой в Хаммерсмите. А теперь продолжим работу». От молодого секретаря последовала энергичная просьба о деньгах для великих свершений строительного фонда. Досадно сознавать, что на улице осталось больше людей, чем в здании этим воскресным вечером. Каждый из нас делает свое дело. Никто себе не берет ни пенни. Миссис Депс приехала сюда на свои кровные. Но нам нужна еще тысяча фунтов, прежде чем мы сможем начать строительство. Здесь присутствует брат, который заложил свой дом чтобы помочь всем нам. Вот с таким настроем мы победим. Давайте же посмотрим, на что вы готовы сегодня вечером». По кругу разошлась дюжина больших суповых мисок, и под аккомпанемент звона монет зазвучал гимн. Эннет и Мэлоун в полголоса переговаривались. «Ты ведь знаешь, что профессор Сэмерли умер в прошлом году в Неаполе?» «Да, я хорошо его помню». «А под старым Че, конечно же, подразумевался твой отец». «Это в самом деле было невероятно. Бедный старый Сэмерли. Он думал, что загробная жизнь – это абсурд. И вот он здесь. Или кажется, что он здесь». Миски вернулись, заполненные в основном медиками. Их водрузили на стол, где нетерпеливый глаз секретаря пытался прикинуть, сколько денег все-таки собрали. Затем маленький лохматый человечек из Австралии произнес благословение в той же простой бесхитростной манере, как и начальную молитву. Не нужно было никакой апостольской благодати, ни возложения рук, чтобы понять, что слова этого человека исходят прямо из сердца и вполне могут попасть прямо в сердце Бога. Затем публика встала и стоя исполнила прощальный гимн с прилипчивой мелодией и грустным сладким припевом, «Боже, храни себя в безопасности, пока мы не встретимся снова!» Эннет с удивлением почувствовала, как по ее щекам катятся слезы. Эти искренние, простые люди с их незамысловатыми приемами произвели на нее большее впечатление, чем напыщенная служба и раскатистая музыка собора. Мистер Болсовер, тучный председатель, ждал в приемной. Там же была и миссис Депс. «Чувствую, нам достанется», — рассмеялся болсовер. «Но мы к этому привыкли, мистер Мэлоун, и не в обиде. Но увидите, все изменится. На нас будут смотреть по-другому». «Могу обещать, что буду честен». «А больше и не нужно». Медиум стояла, опершись локтем о каминную полку, суровая и отчужденная. «Вы, наверное, очень устали», — сказала Энит. «Нет, юная леди». «Я никогда не устаю, работая с человеческими душами. Они этого не допускают». «Могу я спросить?» — отважился Мэлоун. «Были ли вы знакомы с профессором Сэмерли?» Медиум покачала головой. «Нет, сэр, нет. Все думают, что я их знаю. Но я никого из них не знаю. Они просто приходят, и я описываю их». «Как вы получаете сообщение?» «Ясно слышание». Я слышу это. Я слышу их все время. Бедняжки все хотят прийти, и они дергают меня, и тянут меня, и лезут ко мне на помост. Они терзают меня. Я следующий, нет, я, я. Вот что я постоянно слышу. Я делаю все